Глава пятая. Итак, господа студенты, привычно улыбался древлин, рассматривая нас с видом любящего дедушки. На сегодняшней лекции вы узнаете нечто особое, нечто фундаментальное, нечто потрясающее. Я расскажу вам о мироустройстве, в котором мы имеем честь пребывать, жить и умирать. Конечно, некоторым может закраться в голову мысль, что будущим отважным бойцам незачем столь расплывчатые сведения. Но, уверяю вас, для тех, кто будет слушать внимательно, в конце будет совершенно ясно, что это будет неправильная голова и с неправильными мыслями. Итак, самое пристальное внимание на меня. Лекция была чрезвычайно интересной и дико мозголомной. Для меня, как для понаехавшего из другого мира, где химия, физика, световые года и гравитация так вообще полной дичью, но, увы, девичий голосок, раздающийся в моей голове, подтверждал все сказанное вредным и игривым стариком. Итак, есть два вида миров. Под миром понимается Вселенная со всеми ее планетами, туманностями, звездами, черными дырками. Ну, этим вот всем, да? Вот это вся хамудия, которую мы на Земле считали в принципе всем, и есть основной мир. В данный момент мы тоже находимся в основном мире. Какие мы красивые и молодцы. Хорошо? Очень хорошо, весьма за вас рад. Далее. Здравый мир здорового человека, как и объясняли нам сейчас товарищ Древлин во всем своем долговязом великолепии представляет из себя некую основную сферу. Ну, то есть он как сферический конь в вакууме, причем основной. А остальные миры сателлиты и изменения типа рая, ада. Тени, смерти, крови, жопы. Они либо бултыхаются вокруг основы, либо даже слегка в ней притоплены. Но каждый в обязательном порядке с основной связан. Понятно? Так вот, это вот все про нормальные приличные миры здорового человека. В них есть боги, демоны мифологии, пантеоны и прочее, прочее, прочее. Таких миров огромное количество. Почти все они такие напоминают слегка ободранные грозди дурацкого винограда, висящего в великой пустоте на ветвях реках Игдрасиля, эдакой мультивселенной. Нет, ну на самом-то деле с чем еще сравнить? Одна основа и 30-40 шариков вокруг нее – это норма для мира, товарищи благородные, но не для нас. Мы особенные, вщи особенные, у нас даже справка есть. Но если без моего дурного юмора, то эта старушка-земля, как основа, есть центр кладбища миров, основ и дополнительных, которые откуда-то оторвались побултыхались в великой пустоте по каким-то своим космогоническим правилам и делам, а затем приблудились вот прямо тут. Конечно, положение такого мира бродяги, само по себе шаткое и кривое, но он, этот потерянный мир, тоже хочет жить, поэтому пытается прицепиться к центру, около которого оказался сердечнику, то есть к нам. Так что, господа студенты, дурацкий жизнерадостным тоном продолжал Андрей Владимирович размахивая руками, если обычный мир — это куца и гроздь винограда, то у нас она огромна, может быть, самая большая из существующих. Те из миров, кто пребывают на поверхности этой грозди, защищают нас от течения эфира и пустоты, сами по себе постепенно в них растворяясь. Именно из этих миров к нам приходят нематериальные даймоны. Раньше они были простыми смертными. Видите, как оно все получается? Да, Молинов, ваш вопрос очень уместен. Не придет ли когда-нибудь наша очередь? Нет, не придет. Мы, господа, центр, мы на своем месте. Сердечник не блуждает. Миры растворяются, миры приходят новые, миры удерживаются. Я имею в виду миры истинных, но вот мы, господа и дамы, мы неизменны. Мы центр бытия, его пуп, его сердце. Обалдеть! То есть ты когда-то была смертной, поинтересовался я мысленно у своей напарницы, Очень давно, неохотно ответила мне внутренняя брюнетка. Я мало что помню с тех времен. Это неприятные воспоминания, Кейн. В умирающем мире нет ничего хорошего. А теперь к самой сути нашей лекции, господа будущие ревнители, не унимался Древлин. Сейчас я вам расскажу, почему большинство монстров проникающих в наш мир, столь зловредны и кровожадны. К концу лекции картина мира у меня окончательно поехала. Даже захотелось, чтобы побыстрее кто-нибудь пристухнул. Благо, недоброжелатели у меня внезапно образовался вагон и маленькая тележка. Это если даже не считать собственных одноклассников, которым я как бельмо на глазу. Или вот, к примеру, сама Ария фон Аркендорф, которая топает к одиноко дышащему свежим воздухом мне, с видом решительным, но безрадостным. Господин Дайхарт, вы ничего не забыли? Ядовито осведомилась подошедшая девушка, тут же упершая руки в бока с видом сварливой жены. М-м-м, нет, спросил я себя и сам же ответил. — Определенно нет, ваше благородие. — Или же, ваша милость, как вам будет удобнее, госпожа баронесса? — К черту этикет! — гневно задышала рослая и фигуристая лидер класса. — Вы что, забыли, что я могу умереть? — Как я мог? — сделал я удивленное лицо. — Но это же вы изволили меня месяц игнорировать. — А вы изволили не просить прощения. — Зачем напрягаться? «Ты же скоро умрешь!» Сказав это максимально холодным и равнодушным голосом, я с затаённым интересом начал разглядывать Арию фон Аркендорф во всей её потрясённой красоте. «Приятно посмотреть, но не более. Меня вообще к местным аристократкам не тянет совершенно. Слишком уж они разбалованы куртуазным поведением и вниманием со стороны окружающих. Будущее!» И настоящие матери чрезвычайно ценимы обществом, что не могло их не разбаловать. «Послушай меня, девочка!» Не стал я доводить ситуацию до момента, когда у огненноволосый и прорежется голос. «Ты пришла ко мне в слезах и соплях, боясь сдохнуть. Я согласился помочь тебе. Мы заключили сделку». Ты должна стать воином или умереть. Выбор целиком твой. Знаешь, что такое воин? Это риск, кровь, дерьмо, пот и грязь. Это честь, которую ты отстаиваешь сама. Ты пока лизнула капельку пота, вздохнула крошку пыли и ощутила на своем нежном личике пару кусочков мозга твари, которая тебя бесчестно похитила. И что потом? Ты тренировалась бегать и стрелять, стараясь не попадаться мне на глаза? Этого слишком мало, Ария. Ты по-прежнему ничего не поняла? Ты тежишь себя иллюзией, что спигона можно удовлетворить, как какого-то дракона, принеся ему жертву. И он, удовлетворенный, уснет. Даймон здесь вообще ни при чем. Он лишь проводник воли твоих жестоких, жадных, прагматичных и воинственных предков, которые строгали бастардов пачками. Сейчас ты одна, последняя, думая, что у тебя еще есть шанс. Но с точки зрения Даймона и твоих предков, ты уже труп. И я с ними согласен. Вставь со скамьи. Я подошел вплотную к остолбеневшей девушке так близко, что у нас чуть носы не соприкоснулись. Пот, кровь, риск и грязь, баронесса, жестко сказал я. Вот твое будущее. Ни куртуазность, ни вежливость, ни манеры, ни балы, ни приемы, ни высший свет. Неспокойное будущее. Даймон сожжет тебя. «Даймон позволит тебе сгореть, но виной этому будет только твоя глупость и желание все сделать по-своему. Я не хочу тратить время просто так». Когда я отвернулся уже уходить, в спину мне раздался недовольный скрипучий голос спигона Даймона Гримуара Огненного Заката. «Да я ей это уже несколько раз говорил. «Покрой ее!» И всего делов. Девка выживет, а я дождусь настоящего потомка. Нахрен она мне нужна, махнул уходящий я рукой, не став даже оборачиваться. Ты жуткий хам, Кейн, тут же возмутилась Фелиция. Зачем ты так с ней? Потому что я не собираюсь одновременно делать что-то полезное и потакать ее девичьим фантазиям. Фыркнул я в ответ. Элементарный этикет. Ты его знаешь куда лучше, чем все в этом классе вместе взятые. И что? Мне потакать куртуазностью одной дурынде, которая хлебом не корми, дай почувствовать себя принцессой? Нафиг мне, погорящей в иллюзиях партнерши? Ты даешь ей просто так умереть? Баба с возу кобыли легче, раздосадованно отрезал я. Ария в моих планах на счастливое будущее играла очень большую роль, но возиться с баронессой после месяца ее игнора начало казаться делом бесперспективным. Кроме этого, У нас тут сословное общество, Фелиция, попробовал объяснить я. Баронесса выше меня, но дохлая баронесса, безусловно, ниже. Второе в наших с ней отношениях куда предпочтительнее. Пусть научится думать о себе именно так. Вообще, в этом мире очень легко оставить человека в состоянии, выброшенной на берег рыбы, развивающий рот. Чуть-чуть прямоты, слегка хамства, море цинизма и все готово. Лорд считает, что ты мог добиться того же, просто продемонстрировав ей манеры, подавив ими. Мне нафиг не нужен партнер с засранными мозгами, сердито проворчал я, поднимаясь козову в комнату. Если я дам этой дурынде спуску, она и дальше будет делать мне голову своими тараканами, а потом, если вдруг выкрутится, обязательно хамеет и начнет дурить. Нафига мне такая корова. Ты просто ужасный хам. Не зря лорд так не любит демократов. «О, вы уже начали общаться?» Удивляюсь я, поднимаюсь по лестнице. В ответ лишь слабое пыхтение. Пришел я вовремя или не вовремя, это как посмотреть. Константин Георгиевич во всем своем полутораметровом, ладно, чуть повыше, великолепии, изволили принимать гостей? Нет, просителей. Нет, Даже ходоков от нашего аристократического народа. В смысле одноклассников, уверенно уламывавших блондина, принять над всем классом шефства в тренировках физических и огнестрельных. К моменту, когда мое благородие вломилось в помещение, его приятели уже так обработали предварительными ласками, что даже он на меня вылупился враждебно и противно, явно думая, что я ему сейчас. «Сю малину дружбы и сотрудничества обосру!» «Ну как я мог не оправдать такие высокие ожидания?» «Что?» сделал вид, что не поверил собственным ушам один из наших одноклассников, Артур, кажется. «Что ты сказал, Дайхард?» «Ничего особенного!» — сделал я удивленное лицо. «Если хотите заниматься, то ради бога, господа!» Только подпишите отказ от претензий к Константину. Какой отказ? Обычный такой отказ, что вы не будете иметь к роду Азовых никаких претензий, получив травму, а то и померев ненароком. В случае болезни, недосыпа, перепоя, хворобы, постыдной болезни, головной боли, в общем, я все детально распишу. И, конечно же, господа, одноклассники, вам придется заверить этот отказ у своих фамилий. Не можем же мы допустить, чтобы сам истинный граф, достойный отец нашего Константина, нес ответственность за его небольшое увлечение. Чушь какая-то. Считайте, как вам будет угодно. Виало помахал я разговорником. Но как только мой друг выйдет с кем-то из вас на тренировку без подобного договора, я тут же позвоню его отцу. Приятно иметь номер директора корпорации. Вообще, разговорники очень напоминают обычные мобилы, в смысле кнопочные. Да, есть что-то от смартфона. То есть все клавиши и индикаторы проецируются магией, Но в основном этот кусок дерева, металла и кости просто телефон. Дорогая, кстати, игрушка. Платить надо не только месячную плату, но еще и за длительность каждой беседы. Я тебя ненавижу и одновременно благодарен. Проборчал Константин после того, как изпипилившие меня взглядами ходоки выскреблись из его палат. Себя просто ненавижу. Как я мог не увидеть такое? Помнишь, друг мой, я говорил, что мир — это бордель. Захотелось мне поддеть приунывшего блондина. Так вот, своим мечтам продаться мы все рады. Ты че приперся? Злобно глянул на меня продавшийся блондин. Сказать, чтобы ты ко мне пока не совался, честно признался я. «Кажется, я плюнул в суп императрицы». «Какой?» Заикаясь, выдавил мой приятель, демонстрируя свой талант менять цвет кожного покрова на мертвенно-бледный. «Русской?» — пожал плечами я. Она ближе всех была. «В общем, тебе рядом со мной сейчас уже совсем в щи небезопасно. Так-то я накидаю тебе график тренировок. Пиату просто пришли сегодня вечером». Но пока нам лучше даже поссориться с битьем посуды, шумом и обидными жестами. Постой, погоди, Кейн, ты же не шутишь, да? Ну, конечно, не шутишь. Как оно так вышло? Как? Жизненные системы микроблондина включались одна за другой. Но ее императорское величество решило одарить меня княжеским титулом, а я отказался. Потом нахамил ее фрейлине, немного поугрожал. В общем, слово за слово, хм, под столу. А разошлись, как в море корабли. Разулыбался я, глядя на блондина. Нет, ну радует меня его эмоциональность. Меня бы даже в этом молодом теле инсульт бы трахнул от такого шквала эмоций, корежащих мимику. А Кости ничего, живой. Рассказывай все по порядку, взвыл, слегка отошедший от новостей блондин, я желаю знать все. Конечно, расскажу, пообещал я, топая кофейнику, тебе же еще с Арией возиться, если у нее мозги включатся. Он все глубже и глубже себя закапывает, раздалось в тишине странной комнаты, разделенной на две ровные части. А вы так и будете сидеть, просто смотреть?» «Да», — глубокий и чуть хрипловатый мужской голос вырвался из облаков дыма, укутывающих деревянный трон с очень высокой спинкой. «Я не понимаю вас!» — громко выкрикнула Фелиция Крамер Дельфиора Вертадантес, скакивая со своей любимой Софы. «Я совсем не понимаю вас!» «Тебе это и не нужно, демон», — ответили ей. «Мы заключили договор, он исполняется». Ей захотелось плакать. Сосед по комнате был невыносим. Оба, что один, получивший новую жизнь и относящийся к ней чуть ли не как к вещи, что память лорда, живущей в нескольких метрах от нее, они оба ни во что ее не ставили». Прямо как книга. Лежащий на своем ложе зверь, почти пробудившийся от действий этого дурного Кейна. Гримуар горизонта тысячи бед. Ха! Это название дали зловещему Тому Сильверхеймы, маскируя те подлинные, что несла на себе тюрьма Фелиции. Нет никакого смысла тебе объяснять то, что ты не сможешь понять демон. Внезапно раздались размеренные слова лорда Алистера Эмберхарта. Ты слышала мою историю, что я рассказывал Кейну, но какие выводы ты сделала? Не те, что надо. Он смог понять, а ты нет. Почему? Потому что он человек, а ты нет. Более 60 лет я прожил в мире, где каждый мой поступок. Каждое действие, все было режиссировано со стороны. Помнишь, каким был конец? Я получил свободу быть собой. Но быть я тогда мог лишь одним способом. Свобода оказалась пшиком. Такая же судьба, кстати, постигла и моего знакомого демона. Мы оказались очень схожи. Могущественны, влиятельны и... Ограниченный во всем, прямой путь, рельсы до самого конца. Но здесь же вас ничего не сдерживает, почти взвизнула Фелиция, прижимая руки к груди. Вообще ничего. Вот она жизнь, подходите и берите, просто посмотрите на него. Он губит все, он рискует, он дважды вас звал. книги, может и в третий раз. Несмотря на то, что мы ему рассказали. «Может», — в голосе мрачного Верзилы послышался намек на удовлетворение. «Вот это и есть свобода, демон. Та, которой у меня не было в прошлой жизни. Она не ваша, а его». В голосе психующей девушки послышался намек на вызов. «А он и есть я». Почти благодушно отрезал сидящий на троне румынских господарей человек. Только будущий. Ты слишком цепляешься за свое существование, демон. Так, как будто у твоей жизни есть смысл или цель. Ничего подобного нет. Ты просто хочешь освободиться и удрать. Даже нет, не так. Ты хочешь освободиться, а затем служить мне. Наверняка ведь мечтала, что я, переродившись, вновь стану кем-то вроде себя прежнего. Новые высоты, новая власть, а ты, верная слуга, подле. Но это только твои фантазии, всегда так было. Фелиция прикусила губку, обиженно отворачиваясь от того, кому она пыталась пробиться уже почти 20 лет. Он постоянно путал ее с демонами, демонстрируя, как на деле относятся к таким тварям. А она никак не могла убедить лорда Эмберхарта, что чрезвычайно далека от подобных существ. Хуже всего, он и не хотел быть убежденным. Его все устраивало. Даже то. Что их носитель и хозяин, пребывая в столь опасной ситуации, легкомысленно о ней рассказывает глупому бесполезному блондину. У него тоже нет ни цели, ни смысла. Чем они различаются?